17. Четыре месяца спустя Портной, с которым познакомила меня Кейлаш, в очередной раз постарался на славу. Коллекция моих рабочих брючных костюмов пополнилась еще одним белым красавцем. И как только ты умудряешься, каждый сделать по-своему уникальным! Поражалась я, разглядывая свое отражение в зеркале. Шаши, ты чудо! «О, нет, мой благородный лотос!» — сказал он с забавным акцентом. «Чудо здесь только ты!» «Знаешь, а ведь о тебе уже ходят слухи!» «Правда?» — спустилась я с круглого подиума. «И какие же?» «Ты задаешь стиль нашим женщинам. Тебя называют лотосом васанты!» «Ты шутишь!» — улыбалась я. «Правда? Ну почему?» «Потому что тебя невозможно не заметить!» «Я ведь прав, дорогой мой брат Сатхир. Вот и до, согласно кивнул он, сидя на золотом с резными подлокотниками диване. Николь стала настоящим символом нашей башни. Только она может носить белые костюмы с непревзойденной грацией. «Ой, ладно вам!» — отмахнулась я. «Платья, конечно, изумительные, и на них невозможно наглядеться, но... они тяжелые». Как только женщины носят их целый день. Мастерство. Это точно. Осторожно сняла я пиджак и отдала его шаши. Садхир, только увидев меня в брюках и облегающей майке, деликатно отвернулся. Я уже привыкла к его галантности и проявлению непревзойденного воспитания и уважения. Чтобы не смущать ни его, никого бы то ни было еще, я выбрала для себя рабочий стиль. Белый брючный костюм, который высоко оценила Кейлаш. Я с уважением относилась к традициям и особенностям этой чудесной страны и позволяла себе хоть немного откровенностей в виде оголенного плеча или части поясницы исключительно на официальных мероприятиях. Да и то это были тяжелые и многоярусные платья, созданные для меня все тем же шаши. Он пообещал отправить мой новый костюм с курьером Васанту после того, как еще раз тщательно его отпарит. Сегодня у меня был выходной день, и я, переодевшись в легкое ситцевое платье с рукавами в три четверти и открытыми сандалиями, отправилась на неформальную встречу с Кейлаш, о которой мы договорились еще на прошлой неделе. Садхир вызвался меня проводить до ресторанчика с открытой террасой, где мы уже не раз с ним обедали. «Это лето обещает быть жарким», — сообщил Садхир как обычно, сцепив руки в замок перед собой. Твои друзья приедут к тебе, как обещали. Сложно сказать. Ева получила повышение и всеми силами стремится оправдать выбор руководства. Умилый бурный Роман, а Стас погряз в реальных виртуальных отношениях. Это как? Сама не знаю, улыбнулась я. А еще он стал личным помощником моего бывшего босса потому что прошлый ушел на ту же должность, но уже к его другу, с которым у милый бурный роман. У всех жизнь бьет ключом, так что даже не знаю, будет ли возможность на чуть-чуть оставить ее ради встречи со мной. А твоя жизнь не бьет ключом. Бьет. Еще и как. Засмеялась я. Я поддерживаю работу здания в 70 этажей, где базируется семь крупнейших организаций, 27 поменьше, Четырнадцать еще меньше. Я понял. Тихонько посмеялся Садхир. А как насчет личной жизни? В этом я не заинтересована. Мне очень нравится моя работа. И я думаю, что когда человек остается и предан, и душой, и сердцем, на другое время и желание просто не остается. Ты это точно знаешь. Смотрел на меня Садхир. Видела собственными глазами. Ответила я бросив взгляд в сторону. А теперь и сама поняла, что это такое. Мы перешли на противоположную сторону длинной улицы. Знаешь, когда я был маленьким, я обожал есть конфеты. Бабушка меня очень баловала различными сладостями. И в какой-то момент я переел их настолько, что оказался в больнице. С тех пор я ничего такого не ем. Хотя никаких противопоказаний к употреблению сладкого нет. Нужно просто знать меру, но я опасаюсь, что могу сорваться». «Конфеты», — скептически улыбнулась я. «Я до сих пор помню, как мне было плохо. Но когда чувствую запах шоколада, карамели и всего, что так любят дети, мне очень хочется попробовать хотя бы маленький кусочек». «Это не алкоголь», — посмотрела я на Садхира. «Не что-то запрещенное». Просто конфета. Но однажды эта конфета сделала мне больно, улыбнулся мой собеседник. И теперь, когда я только-только чувствую к ней тягу, я принимаюсь за уборку в электронном ящике. Что? Засмеялась я. На это всегда нет времени. А если уж и есть, то желание отсутствует. Я заменил сладости уборкой. Занятие утомительное, но необходимое. Мы подошли к ресторану, куда Садхир со мной точно не собирался заходить. «К чему ты все это, друг мой?» — улыбнулась я. «К тому, что работа для человека всегда может стать отвлекающим фактором от того, что когда-то причинила боль. У каждого есть свои конфеты, которых он по какой-то причине опасается снова вкусить». Сделав плавный поклон головой, Садхир попятился. «До встречи, Николь». Передавай привет моей сестре». Я тихонько вздохнула и поднялась по невысоким сверкающим на солнце ступеням. Неловкость ударила алой краской в лицо, когда я увидела за длинным и узким столиком Кейлаш. «Мне так неловко», — поспешила я к ней. «Неужели я опоздала?» «Нет, дорогая». Она поднялась, и мы обнялись. Это я приехала раньше времени, хотела навестить племянников. Но оба подхватили острую ангину. Уша не позволила мне даже поговорить с ними. Жена вашего брата, удивительной красоты женщина, улыбнулась я. Это действительно так. Ему с ней очень повезло. А еще она наш семейный доктор. Посмеялась Кейлаш. Если ты не против, я уже сделала нам заказ. Помнится, в прошлый раз ты высоко оценила бельяни. Замечательно. Я как раз хотела выбрать именно это необычное блюдо. Официант поставил для нас красивые расписные чашки, чайник с ароматным чаем и тарелку с вкуснейшими картофельными лепешками. Я поймала на себе подозрительно внимательный взгляд Кейлаш, который она и не пыталась от меня утаить. «Что-то не так?» «Ты превосходно справляешься со своей работой уже четыре месяца, Николь», а говорила что ничего не поймешь», — улыбнулась она. «Не так страшен черт, как кажется». «И правда», — посмеялась Кейлаш. «Ты рассказывала мне о своей семье. Вам удалось наладить общий язык. Твои родные знают, где ты пропадаешь все это время?» «Знает сестра. Три недели назад они с мужем развелись. Она временно переехала в мою квартиру. Обзавелась своей в этом же доме. — посмеялась я, — и пока в ней будет идти ремонт. Развод, — задумалась Кейлаш. Должно быть ей сейчас очень тяжело. Не сказала бы. София счастлива, поверьте. А что насчет тебя? — улыбнулась мне Кейлаш. Ты счастлива? Вы с братом сговорились сегодня, — сощурилась я. Кстати, Шаши создал для меня очередной шедевр. «Потрясающий костюм». «Не получилось, да?» Хейлаш отрицательно покачала головой. «Разумеется, я счастлива. Я чувствую себя нужной и важной. Работа еще никогда не доставляла мне такого удовольствия, как сейчас». «Рада это слышать, Николь. Мы смотрели друг на друга. Недоговоренность повисла в воздухе тяжелым облаком. Что даже аппетит пропал». «Я перестала вас устраивать?» «Что ты?» «Как могла подумать о таком?» «Нам в жизни не найти настолько преданного своей работе и обязанностям человека, как ты». Ее взгляд медленно прошелся по моему лицу. «Но я уверена, что с этим суждением ты точно можешь поспорить, ведь один наш общий знакомый как раз из таких». С моих губ сорвался короткий и тихий вздох. Я бросила взгляд в одну сторону, затем в другую, но укрыться от испытующего меня взгляда Кейлаш было невозможно. «Поверь, у меня никогда не было привычки лезть в чужую личную жизнь. На это нужно время и, не серьезными заботами, склад ума, а я всегда была достаточно деловой женщиной. У меня нет ни времени, ни желания раскапывать чужие тайны», шепнула она с улыбкой. «Но когда я познакомилась с тобой, Николь, Нашлось и время, и желание, и привычные для меня заботы, конечно, не отошли на второй план, но с мыслями о тебе дружно шли бок о бок. Не понимаю вас. Когда мы познакомились с тобой на том благотворительном вечере, я не могла не заметить взгляд Абрама. Он касался тебя мимолетно, будто нечаянно, но в нем точно было что-то личное. Я тебе не рассказывала, как мы познакомились с ним. Не хочу показаться невежливой, Кейлаш, но я не думаю, что мне хочется это знать. «Я понимаю», — кивнула она, не сводя с меня глаз. «Но я с тобой не согласна. И раз уж ты знаешь, что женщина я деловая и пробивная, поверь моему опыту и позволь кое-что тебе объяснить. Я уверена, что мои слова помогут сделать тебе определенные выводы». «Приехали». И хотя находиться в обществе Кейлаш всегда было приятно и интересно, я очень пожалела, что согласилась на эту встречу. Моя семья познакомилась с Абрамом через знакомых, у которых возникли кое-какие проблемы в бизнесе, и они прибегли к его услугам. В плане кризисных ситуаций Абрам спец. Жаль только, что это касается исключительно бизнеса. Он и нашей семье помог урегулировать некоторые проблемы. Причем за невероятно короткий период. Абрам достаточно известная личность в бизнес-кругах. Люди уважают его за острый ум и профессионализм. Я не сдержала в себе тяжелый вздох. Месяц назад я попала в неловкую ситуацию, когда случайно встретилась в аэропорту с Викторией. Это его супруга. Была его супругой, уточнила Кейлаш, часто заморгав. Я же начинала потихоньку терять терпение. «Не буду лукавить, Николь. Когда ты сообщила мне, что хочешь в самые кратчайшие сроки приступить к работе, я поняла, что это связано с Абрамом. Искры между вами невозможно было не заметить. Но я, как и многие в его окружении, была уверена, что... Что он женат? Да, я знаю. Кейлош, извините, но тему для разговора вы выбрали... «Болезненную для тебя», – перебила она, понимающе Кивая. «Я знаю, не влюбиться в Абрама совершенно невозможно, особенно молодой и красивой девушке, от которой он сам не мог увести взгляд. Ты ведь уехала, потому что Абрам оттолкнул тебя. Наверное, он дал тебе ясно понять, что никакого развития ему не нужно. Есть только здесь и сейчас, и оно будет целую вечность пребывать в неподвижном состоянии. Так?» Что-то вроде того. Я просто оказалась не той, которая ему подходит. Кейлаш глубоко вздохнула и на безмолвном выдохе опустила глаза на свои руки. Вы ведь с ним очень похожи, Николь. Чтобы притупить боль разбитого сердца, ты полностью отдаешься работе. Почему же ты думаешь, что и Абрам не преследует эту же цель? Кейлаш как можно более терпеливее обратилась к ней. Пожалуйста. Не надо о нем. Я не желаю больше знать ничего о жизни Абрама Грозного. Прошу вас. Я опустила глаза на содержимое наших тарелок. Есть теперь точно не хотелось. Он забыл, и я забыла. Вот и все. Кейла снова задумчиво кивнула и спокойно взяла в руки столовые приборы. — Как скажешь, Николь, — сказала она, откинув в сторону кусок обжаренного болгарского перца. Я лишь хотела сказать, что никакая работа не спасет от душевных терзаний. На это способен только любящий человек рядом. «Новый год!» — воскликнула я. «Что?» «От душевных терзаний спасает только Новый год!» «Это мой любимый праздник!» — улыбнулась я, изо всех сил стараясь разбавить собственное угнетенное настроение. «В этот день я точно стану счастливее!» А теперь давайте уже есть.